Глава 12 «Да чтоб тебя, Салдар!» Керриан. Я не понимал, что со мной происходит. Внутри творилось нечто странное. Меня переполняло раздражение и интерес к этой нахалке, которая сейчас стояла напротив, и упорно делала вид, что ей плевать, где она находится и что ее ожидает дальше. Я всегда с уважением относился к девушкам, но это... Она выводила из себя одним только своим видом, который был настолько невозмутимым, что я вообще не мог понять, как милиса могла стать жертвой издевательств и насмешек. Такая, как она, рождена ходить павлином, распушив свой хвост и ловит на себе восхищенные взгляды. Не мог поверить, что передо мной сейчас стоит та, которую я несколько раз вытаскивал из толпы адепток, оскорбляющих ее. Прежняя Мелисса была скромной, стеснительной, забитой, а эта? А эта дева лица во плоти. Да она кому угодно задаст. Вот даже мне прилетело. Создавалось такое ощущение, будто от зельеварки осталась только ее оболочка. А все остальное принадлежит совершенно другой личности. «Слушаю тебя», — сложил руки на груди, желая добиться ответа. «Да слушай на здоровье. Мне не жалко». Пожала она плечами, поежившись, так как на улице стало прохладнее, а девушка была в легкой блузке. Возникло желание поднять свой камзол и дать ей, но я остановил себя, не понимая, на что именно злюсь. милиса услышал я мурчание Салдера сбоку. «Ты замерзла? Возьми». Сал стянул себя камзол боевика и протянул девушке, которая, подумав пару секунд, приняла его. «Нет, ты посмотри на него», — фыркнул мысленно, наблюдая друга с довольной физиономией кота, который налакался сметаны. «Хоть один из вас, нормальный», — буркнула милиса тут же укутываясь в камзол Салдера, чего у меня внутри по венам словно побежал огонь. «Ни черта не понимаю, что со мной происходит». «Тебе тепло?» — моркнул Сал. «Да тепло ей, тепло!» — взревел я, желая чем-нибудь залепить другу, так как его ухаживание и подкаты были совершенно не вовремя. «Говори!» — рыкнул на спокойно стоящую девушку, которая от моего рыка недовольно вытянула губы трубочкой, бросая косые взгляды на рядом с ней стоящего Салдера. «Только попробуй встать на её сторону», — мысленно зашипел на боевика, с которым мы с самого детства были вместе. «Ты Салдер?» «Да», — вскинула она на него глаза, хлопая ресницами, что, между прочим, вполне неплохо подействовало на любвеобильного Сала. «Именно так», — расплылся в улыбке этот болван, полностью перетягивая всё внимание Мелисы на себя, чему, судя по всему, он был несказанно рад. «Глупая, нельзя тебе с ним флиртовать», — «Этот парень улыбается только ради секса, не более. Ты случайно не знаешь, что именно хочет от меня твой друг?» Вновь хлопнула она глазами, чуть ближе придвигаясь к салдору что взбесило ещё больше. «Если сейчас Сал клюнет на её дешёвый спектакль, то он будет самым настоящим идио...» «Кер, действительно, а зачем ты сюда девушку приволок?» Хмыкнул он, поворачиваясь ко мне лицом. «Том...» Закончил я свою мысль, метая глазами молнии «Я хочу узнать у неё, откуда она обладает такими приёмами!» Рявкнул я, пытаясь совладать с яростью, которая становилась всё сильнее. милиса перевёл взгляд на девушку Салдер. «Ответь ему, и он отстанет от тебя!» «Да я просто попинала грушу!» Удивлённо развела в стороны руками Зельеварка. «Всё? Больше ничего?» «Просто попинала?» — возмутился я. «Да ты её чуть не оторвала! Откуда у тебя такая сила?» «Говори!» Меня бесило всё. Её наглое враньё, хитрый блеск в глазах. Но больше всего то, что Салдер не видел всего этого, принимая сторону девушки. «Юбочник несчастный!» «Да ладно тебе, Кир, ты чего?» Боевик закрыл своим телом милису и хитство которое я отчётливо ощущал в воздухе. «Какой-то он нервный!» Послышался голос зельеварки, которая по-хозяйски обхватила ладонями руку Салдора, выглядывая из-за его спины. "Правда, Кер, нервный ты какой-то", повторил Сал, от чего захотелось взвыть. Девушку испугал своим рычанием. "Вот же манипуляторша". Готов был от всего происходящего заорать. Наблюдая моё яростное состояние, Милисса издевательски усмехнулась. Смотрел на нее и хотелось разнести лес в щепки. Эмоции туманили разум, что на меня было совершенно не похоже. Я всегда мог сохранить трезвую голову, но сейчас что-то пошло не так. Словно внутри сорвало плотину, затапливая одновременно всеми чувствами. «Да разуй глаза!» — рыкнул я. «В ней не грамма испуга!» Стоило только Салдеру перевести на нее взгляд, как девушка тут же невинно захлопала ресницами, делая вид, что не она секундой ранее насмехалась надо мной из-за спины боевика. «Отойди!» — рявкнул я на сала едва держа себя в руках. Выводила из себя, что Мелисса вцепилась в его руку, выставляя меня идиотом. «Да нет уж!» — фыркнул боевик. «Поиграли и хватит. Посмотри на неё, маленькая, хрупкая, как лепестки шиаи. Но зарядила она тебе в нос, и что из этого? Не отмутузила же? Жив-здоров, нос прошёл. Успокойся и забудь. О девушке пора». Не забывай, после отбоя прекрасного полу нельзя выходить за пределы своих комнат. Приказ ректора». Злобно сопя, я наблюдал за тем, как Салдар построил портал и, взяв за руку притихшую зельеварку, шагнул с ней в межпространственную воронку. «Вот так и теряется дружба», — рыкнул я, резко разворачиваясь и шагая по тропе. «Стоит появиться какой-нибудь хитрой лисе, и всё. От здравомыслящего мужика остаются только обильно вытекающие слюни».